Глава 215. ейхау глубоко вздохнул. Его разум был спокоен, поэтому его выступление было гладким, спокойным и естественным. Он слегка оттолкнулся носками от своего листа, и все его тело взлетело в небо. Он был легок, словно перышко, будто не было никакой силы тяжести или сопротивления его движением, и маленькая снежная дева на его плечах даже не дрогнула. Он пролетел на 5-6 метров вперед, прежде чем коснуться поверхности воды. Холодный воздух конденсировался в кусочек льда и поддерживал его тело, пока он скользил вперед. «Меня зовут ейхао и мне 18 в этом году. Я король духа, как системы контроля, так и системы атаки. Я также являюсь духовным инженером шестого класса». Как только он произнес это... Все девушки перед ним выразили свое удивление. Святая Дева Золотого Ворона была самой вспыльчивой, и не в силах больше сдерживаться, она подняла руку и сказала, «Подожди, подожди, самая старшая сестра, я кое-чего не понимаю. Могу я задать ему вопрос?» Джан Лысюань ответила, «Только один, следующего не будет». «Хорошо», радостно ответила Умин, затем спросила у Юйхао, Ты намеренно даешь себе столько титулов, чтобы привлекать девушек? И система контроля, и система атаки? Почему ты их так четко разделяешь? У тебя что, два боевых духа? И кроме того, ты духовный инженер шестого класса? Тебе лишь исполняется восемнадцать в этом году. Ты что, воин, которому все по плечу?» Ейха улыбнулся и сказал. «Приветствую тебя, старшая сестра. У меня действительно есть два боевых духа». Мой главный боевой дух относится к системе контроля, а мой второй боевой дух к системе атаки. В то же время я являюсь частью отдела духовных инструментов, поэтому я также и духовный инженер тоже. Я лишь недавно вернулся из программы по обмену студентами с Имперской академией Духовной Инженерии Солнца и Луны. Умин была на мгновение ошеломлена и удивленно спросила, «Парные боевые духи?» Ейхау имел большую известность во внешнем дворе, но во внутреннем дворе о нем знали немного. Кроме того, он отсутствовал в академии более двух лет, и те люди, которые первоначально имели о нем какое-то впечатление, забыли его. Слова «парные боевые духи» были произнесены еще раз, и глаза нескольких девушек сверкнули, особенно молодых. Ученики внутреннего двора очень хорошо понимали, что означают парные боевые духи. Если мастер духа с парными боевыми духами сможет стать титулованным мастером и получить достаточно духовных колец для своего второго боевого духа, тогда этот человек сможет бросить вызов грозному трансцендентному мастеру, находясь лишь на 91-м ранге. Кроме того... Парные боевые духи Юйхао принадлежали системе контроля и системе атаки, соответственно, поэтому один дополнял другого. Джан Лысюань улыбнулась и сказала, «Продолжай, Юйхао, у тебя осталось 30 секунд». Юйхао кивнул в ее сторону и сказал, «Старшие сестры, вы, должно быть, немного устали так долго удерживать себя на плаву, а также каждый хочет узнать, на что способна снежная дева» поэтому позвольте мне, старшие сестры, помочь вам немного расслабиться». Когда его голос затих, он телепатически связался со снежной девой, и она сразу же вылетела вперед. Оранжево-золотой свет замерцал, когда она приблизилась к девушкам. «Ня-ня-ня-ня!» — -ня -ня! прокричала она, когда оранжево-золотой свет стал еще плотнее, чем раньше. Ейхау также сверкнул своими собственными духовными кольцами. Одно красное и четыре оранжевых духовных кольца поднялись от его ног. Кроваво-красное духовное кольцо с четырьмя золотыми линиями и четыре оранжево-золотых духовных кольца, которые следовали за первым, сразу же стали центром всеобщего внимания. Аура Юйхао взлетела просто до небес, и он действительно стал выглядеть как суверенный правитель, спустившийся в мир смертных посреди сверкающих и ослепительных духовных колец. Все начали кричать и восклицать в трепете и неверии. И парни, и девушки, и Джен Лисюани, Бэй Бэй, и даже старейшина павильона Бога моря, и различные учителя, все смотрели на Ейхау. Оранжевые духовные кольца. Да что тут происходит? Академия Шрек была наиболее сведущей в исследовании боевых духов. Но за всю историю мастеров духа, включая злых мастеров духа, секту тела и всех других могущественных мастеров духа, никто никогда раньше не видел оранжевого духовного кольца. Кроме того, перед четырьмя оранжевыми духовными кольцами было кроваво-красное стотысячелетнее духовное кольцо. Различные противники, с которыми Юйхау сталкивался во внешнем дворе, были менее удивлены. Они знали, что Юйхао обладал имитацией, и эти пять духовных колец, вероятно, были созданы с помощью этой имитации, чтобы понравиться толпе. Однако, как только Юйхао высвободил пять своих духовных колец, он тихо проговорил. «Кулак и ладонь заморозят небеса». Маленькая снежная дева указала в небо, и ее пухленькие маленькие щечки стали настолько торжественными, насколько это было возможно. С неба начали падать снежинки. Поначалу они не были очень заметными, но это не заняло много времени, прежде чем с неба начали спускаться крупные снежные хлопья. Эти снежинки разделились на 17 потоков и закружились вокруг девушек, в конечном итоге собравшись у них под ногами. Девушки сразу почувствовали себя так, будто они стояли на твердой земле, и под ними моментально появился плотный слой твердого льда, диаметром больше метра. Им больше не нужно было использовать духовную силу, чтобы делать свое тело легче, и они чувствовали себя намного более расслабленными, чем раньше. Снежная дева хихикнула и вернулась на плечо Юйхао. Такой поразительный контроль силы. Восхищение трепет в глазах девушек усилились, за исключением Вуфен, выражение которой стало еще мрачнее, чем раньше. Этот контроль над снегом не принадлежал Хао, и он вообще ничем сейчас не управлял. Снежная дева являлась единственной, кто сделала все это. Она была снежной девой небесного льда, а также снежной императрицей, которая находилась на третьем месте среди десяти великих диких зверей. Кто еще в мире может сравниться с ее способностью контролировать снег? Ей-хаос слегка поклонился в чрезвычайно элегантном жесте, а затем начал скользить назад и вернулся в исходное положение, где он встал на лист водяной лилии. Он еще сильнее продемонстрировал силу своего духа. Он считал, что после этого свидания вслепую Академия, вероятно, очень быстро придет за ним. Если он сможет получить поддержку от Академии и его старших из внутреннего двора, Тогда, возможно, можно будет проводить исследования и эксперименты в отношении духов. В секте Чистого Неба мастер секты Нютьянь сказал что-то, что сильно задело Юйхао. Скорость роста духовных зверей никогда не поспеет за человеческой скоростью. Независимо от того, как мало было мастеров духа, они все равно будут накапливать силу непрерывно. Даже если бы у каждого мастера духа было в среднем четыре кольца, Это означало, что каждый мастер духа должен охотиться и убивать четырех духовных зверей, в то время как этим духовным зверям было бы от десяти до более ста тысяч лет. Если позволить этому продолжиться так и дальше, вероятно, в мире больше не останется духовных зверей с высоким уровнем совершенствования, и даже было возможно, что все духовные звери вымрут. Существование духов все еще не могло решить эту проблему, но это могло бы в некоторой степени смягчить ее и уменьшить интенсивность конфликта. Ейхау не знал, как далеко ему удастся зайти, но он все же хотел приложить усилия, чтобы попытаться, дабы внести свой вклад в решение конфликта между мастерами духа и духовными зверями. Не было никаких сомнений в том, что он на самом деле не рассматривал судьбу Бога Моря как свидание вслепую. Его совершенствование было более важным, Единственным, что его интересовало, была девушка, которая показала, что ее второе духовное кольцо является тысячелетним. Тем не менее, Юйха узнал, что вероятность того, что он прав, не превышала 30%. Кроме того, даже если эта девушка действительно была сестрой Вандуна и обладала внешностью богини света, действительно ли он может понравиться ей? Как ему следовало вести себя с ней? Он действительно был немного потерян. Выступление Ихау не имело таких поразительных эмоций, которые проявил Хакайта. Тем не менее, он продемонстрировал впечатляющие способности, и хотя «Пять колец» являлись наименьшим количеством среди учеников внутреннего двора, у него были парные боевые духи. Кроме того, у него был дух, что было крайне необычно. Почти все девушки проявили к нему интерес по той или иной причине — И Йойхау оставил глубокое впечатление у каждой из них. Любовь со второго взгляда продолжалась, и каждый ученик ценил эту фразу самопредставления в меру своих способностей». После этого раунда им останется лишь пройти четвертый этап, прежде чем они смогут перейти к последнему этапу. Все зависит от того, выберут ли их девушки в четвертом этапе и все должны были положиться, приложить максимум усилий, чтобы продемонстрировать свои силы и представиться. В конце концов, все здесь являлись мастерами духа, и самым распространенным методом выделиться была только их сила. Наконец настала очередь Сюйсанши. Сюйсанши выглядел не очень хорошо, и было ясно, что он сильно пострадал, когда Цзэннанянь не оставила свою лампу для него. Дзань-на-нянь слабо нахмурилась, И отвернулась. Она не смотрела на Сей Санши, который скользил по воде в ее направлении. санши постепенно подошел к месту в десяти метрах от нее и остановился. Я вернулся на нянь. Я не знаю, сколько раз я уже тебе признавался. Мои братья всегда спрашивают меня: как им преследовать девушку? Я отвечаю, что они должны быть смелыми, настойчивыми, и что их кожа должна быть толстой. Это особенно верно для части о том, чтобы быть толстокожим. Это действительно необходимо. Если подавить свое эго и бороться за нее, всегда будет шанс на успех. Ученики мужского пола начали тихо смеяться, когда услышали его слова. Однако Сюй Санши не смеялся, и его лицо было исключительно серьезным. «Нанянь!» Ты мне нравишься с тех самых пор, как я впервые встретил тебя. Я знаю, что произвел на тебя плохое впечатление все эти годы назад, но мы знаем друг друга так долго, с детства до подросткового возраста и даже до текущего момента. Я верю, что ты видишь, как я к тебе отношусь. Я могу сказать, что я готов отдать тебе все, что у меня есть, даже мою жизнь, если придется. Я знаю, что, возможно, твой ответ сегодня будет таким же, как всегда, Но я все равно должен стараться, как всегда, и я никогда не упущу возможность, даже если у меня будет всего лишь одна ниточка надежды. Нанянь, можешь ли ты открыть мне сердце и дать мне небольшой промежуток, чтобы я мог дать тебе любовь и страстное тепло? Признание Сюй не было таким уж страстным, и оно было немного простым. Однако можно было сказать, что он подавлял что-то с помощью такого простого отношения. Его глаза были решительными и настойчивыми, и глубоко в них скрывались сильные чувства и эмоции. дзен наконец обернулась. Когда их взгляды встретились, нан-нянь с удивлением осознала, что две дорожки слез скатывались из уголков глаз по бокам спокойного Сюйсанши. И его глаза даже начали краснеть. В этот момент дзен дрогнула. И все, что было сказано, не могло сравниться с шоком, который она испытала, когда Сюй Санши пролил эти слезы перед всеми. Она определенно знала, как Сюй Санши вел себя с ней за эти годы. Она также знала, что то, что Сюй Санши сказал ей, было не просто ради забавы, и что он на самом деле отдал бы свою ей жизнь, если бы пришлось. Но почему она так заботилась о том, что произошло в прошлом? Стоило ли то, что случилось тогда, такой суеты и неприязни. Однако тот случай оказал на нее слишком глубокое впечатление. Прошло больше минуты с тех пор, как Сюй Санши Ши покинул свое изначальное место, но никто не торопил его. Независимо от того, как был устроен этот этап судьбы Бога Моря, все были готовы ждать окончания этой сцены истинных эмоций и чувств. Все смотрели над Цзань на нянь, которая находилась в 10 метрах от Сюй Санши. Дзэн нянь прикусила нижнюю губу и уставилась на заплаканное лицо Сюйсанши. Она смотрела на его лицо, которое было таким же спокойным, как и всегда, и было несколько раз, когда она хотела заговорить, но в итоге у нее ничего не получилось. «Теперь я понимаю». Сюйсанши ждал не слишком долго. Грустная улыбка всплыла на его лице, и он вытянул руки в обе стороны. А все его тело упало назад, будто он потерял какую-либо силу и равновесие. Даже когда он падал назад, его взгляд был прикован к дзянь на нянь от начала до самого конца. Слезы текли по его лицу, и в его глазах было слишком много любви, нежелания и горя. Раздался всплеск воды. санши упал в воду, и вода разбрызгалась повсюду. Сюй Санши и его щит черепахи Сюаньву мгновенно исчезли. Его падение в воду означало, что он был дисквалифицирован из этого мероприятия, и его слезы никогда не прекращали течь, даже когда он упал в воду. У мужчин были слезы, но их было сложно вызвать. Они появлялись из-за глубочайших страданий. Сюйсанши знал, за нянь уже шесть лет вплоть до сегодняшнего дня. Сюйсанши преследовал ее в течение шести лет, не сдаваясь, и он постоянно признавался ей. Однако все, что он получил, было лишь отказом, поскольку шесть лет назад он совершил ошибку, ошибку, которая оставила мрачную тень в сердце нянь, которая не исчезнет так просто. За последние шесть лет он приложил невероятно много усилий, но его отвергали с самого начала и до сих пор. Сюй Санши всегда ждал. Он всегда ждал, когда тучи разойдутся и с небес засветит солнце, но ответом всегда было нет. Он по-прежнему был отвергнут. Дзаньна нянь вялыми глазами смотрела на то, как Сюй Санши упал в воду, и ее душа, казалось, покинула тело. Она чувствовала, что ее ноги ослабли, и она плюхнулась на водяную лилию. «Если бы не тот факт, что Юйхао превратил воду под ее листом в лед, она, вероятно, тоже упала бы в воду». «Подонок, подонок, подонок!» Дзенна нянь внезапно зарыдала, и она, казалось, потеряла себя, когда слезы текли по ее лицу, словно водопад. «Зачем? Зачем ты постоянно мучаешь меня? Зачем? Я отвергла тебя так много раз, но почему ты до сих пор не сдался?» «Теперь ты большой человек, так почему ты плачешь? Из-за чего тебе рыдать?» Все замолчали, наблюдая за слезами и криками на нянь Девушки вокруг нее хотели утешить ее, но они даже не знали, с чего начать. В конце концов, никто не знал, что именно произошло между ней и Сюйсанши. дзайн на нянь легла на водяную лилию ее голос стал несколько хриплым ее сердце также было наполнено бесчисленной удушающей страстью и эмоциями она уставилась на сверкающее отражение на поверхности озера она вдруг пробормотала дрожащим голосом не уходи ты маленький негодяй последние шесть лет сюй санши проявлял кропотливую заботу и беспокойство Он подвергал себя опасности и бесчисленное количество раз рисковал своей жизнью. Он защищал ее от грозных врагов и оберегал ее от опасности мира. Она также была человеком из плоти и костей, и разве она могла не знать обо всем этом? Однако она никак не могла принять его и все потому, что мрачная тень в ее сердце с того самого случая была слишком глубоко запечатлена в ней. Однако сегодня Только сейчас, когда она увидела обычно шутливого и придурковатого паренька, который спокойно проливал слезы из-за нее, она больше не могла контролировать подавленные чувства и эмоции в своем сердце. Ее эмоции рухнули, и она, наконец, потеряла контроль над собой. В тот момент, когда она наблюдала за падением Сюй Санши в воду, ей казалось, что она собирается потерять его навсегда. В тот момент она почувствовала ошеломляющую беспомощность и панику, и она почти ощутила, как в ее сердце растет безнадежность. «Не уходи, ты, маленький негодяй!» Дзань на нянь слабо рыдала, но безнадежность в ее сердце лишь усиливалась. Она наконец поняла, она поняла, что не сможет пережить потерю этого негодяя, негодяя, который преследовал и раздражал ее каждый день. Звук движения воды внезапно появился из-под холодного льда под Зайнанянь, и на поверхности появилась голова. Зайнанянь сразу же перестала бормотать и обернулась с ошеломленными расплывчатыми глазами. Он руками вытер воду со своего лица. Его глаза были красными и опухшими, но на лице была глубокая и теплая улыбка. «Маленький негодяй здесь!» Цзэнна нянь на мгновение была ошеломлена, уставившись на озорную улыбку на лице этого надоедливого парня, но она больше не находила это раздражающим и не испытывала презрения. Цзэнна нянь вернулась из своего беспомощного состояния в норму, и эмоции в ее сердце изверглись, словно вулкан. Она внезапно прыгнула вперед и погрузилась в воду, заставляя негодяя вернуться обратно под воду. «Чтоб тебя! Чтоб тебя!» Си Санши ничего не сказал, поскольку он был опущен под воду и лишь выпускал пузыри воздуха. Но это были пузыри счастья. Девушки уставились с удивленными глазами и отвисшими челюстями. Девушка, стоящая к нянь ближе всех, почувствовала, как на ее глазах образуются слезы, когда сказала «Слишком страстно и трогательно. Так здорово иметь своего собственного маленького негодяя». Сюй Санши крепко обнял Дзянь на нянь, и ему потребовалось некоторое усилие, чтобы вырваться из-под воды. Они оба уже промокли насквозь к этому моменту. Они смотрели друг другу в глаза в воде. Сюй Санши мягко откинул фиолетовые волосы на лбу на нянь, закрывающие ее глаза. «Ты была той, кто позвала меня обратно. Ты должна взять ответственность». Лицо дзяньна-нянь мгновенно перекосило, и она опустила голову и прошептала. «Я подумаю об этом». «Я подожду, даже если тебе понадобится целая жизнь, чтобы подумать об этом». Сюй Санши снова крепко сжал ее в своих объятиях, пока говорил это. Цзэннанянь слабо попыталась сопротивляться, но потом уткнулась головой в его плечо и больше не хотела поднимать голову. Все начали хлопать. И парни, и девушки, все использовали громоподобные аплодисменты, чтобы благословить и поздравить влюбленных перед ними. Сюй Сан Ши поднял левую руку и взмахнул кулаком в воздухе. Он обернулся и посмотрел на Юй Хао и показал ему большой палец вверх. Сюй Сан Ши не был богом, и все, что он сделал, не могло быть притворством. Как ему удалось вернуться в решающий момент, была лишь одна причина — Он воспользовался помощью духовного обнаружения. Ейхао передал ему реакцию с нянь и даже ее голос через духовное обнаружение. Безнадежность Сюй Санши была превращена в изумительное волнение, и он вернулся к Нанянь в самый последний момент и, наконец, взял ее за руку и завоевал ее. Если бы он упустил эту возможность, или если бы нянь в конце концов восстановила свою рациональность, ему, вероятно, пришлось бы попытать свое счастье в другой раз. Кроме того, он не был уверен, сможет ли он испытывать такую же страсть, как и раньше, после сегодняшней глубокой безнадежности. Поэтому в этот момент он ощущал одну лишь сердечную благодарность к Юйхао. Что значит быть братьями? Вот что значит быть братьями, помогать друг другу в трудные времена. Юйхао блеснул слабой улыбкой. Его кровь тоже была взволнована, когда он наблюдал, как Сюй Санши и Дзенна-нянь обнимаются в воде. Он мог чувствовать, что его эмоции также энергично пульсировали, и желание начало подниматься из его сердца. Бойбей -бэй был ведущим, но он отвернулся ото всех. В его глазах даже появились слезы, и в этот момент у него было сильное желание увидеть человека, которого он любил. Где же ты, Сяу я? «Эй, вы двое нарушаете правила! Это всего лишь третий этап, но вы уже оба перешли прямо к последнему!» Джайн Лысюань улыбнулась, пока говорила это. Сей Санши засмеялся и сказал, «Это моя вина, старшая сестра! Я извинюсь перед тобой позже, но сейчас мы должны уйти!» Он не собирался позволять всем увидеть, как Цзэн нянь выглядела полностью промокнув от воды. Поэтому щит черепахи Сюаньву превратился в плотный черный поток, который окутал их обоих и доставил к берегу на другой стороне. Джан Лысюань помахала рукой и улыбнулась. Желаю вам всего наилучшего. Разумеется, голос Сюй ше отозвался эхом с расстояния. Джан-Лысюань посмотрела на Бэйбея, который все еще был повернут спиной, и прошептала: Ты в порядке? Бэйбай кивнул и слегка откинул голову вверх. Когда он обернулся, на его лице появилась слабая улыбка, но Джан Лысюань могла отчетливо видеть оттенок уныния в самых глубоких участках его глаз. Тело Джан Сюань на мгновение застыло, но она быстро пришла в норму. Она улыбнулась и сказала. «Вскоре мы перейдем к четвертому этапу. Мы прошли через взаимные чувства, любовь с первого взгляда и даже любовь со второго взгляда. Пришло время сохранить свою любовь на три жизни, поэтому четвертый этап называется судьба трех жизней. В этом этапе девушки по очереди представляются, выбирают парня, который им нравится, и переходят на его сторону. Во время этого этапа парни будут разделены, поэтому привлекательные парни смогут привлечь больше, чем одну девушку. После этого раунда, если один или несколько парней не будут выбраны, тогда извините но вам придется покинуть это мероприятие. Те, кто останутся, перейдут к последнему этапу». Не было никаких сомнений в том, что в четвертом этапе будет исключительно много парней. нянь покинула их ряды, оставив лишь 16 девушек. Даже если все девушки выберут разных парней, из 23 учеников мужского пола смогут остаться лишь 16 девушки имели инициативу во время четвертого этапа судьбы Бога Моря, и это соответствовало общепринятой поговорке «Дамы вперед!». Вы можете начинать. Примечание для трех девушек, у которых все еще есть конические бамбуковые шляпы. Когда вы позже будете представляться, вы можете снять шляпы, чтобы раскрыть свою внешность. Если вы по-прежнему решите не раскрывать себя, или если вы дадите лишь некоторые подсказки, то, за исключением того, что кто-то из парней выберет вас в последнем этапе, вы не сможете снять свои бамбуковые шляпы до конца мероприятия. Теперь не могла бы девушка с первым номером представить себя и сделать свой выбор. Девушка под номером один слегка толкнулась от водной лили. Под ее ногами был твердый лед, поэтому в этом слабом толчке содержалось много силы, и она взлетела в небо, словно на нее не действовала гравитация. Она развернулась на месте после того, как приземлилась обратно на поверхность воды, и слой белой духовной силы тут же ринулся наружу, сталкиваясь с поверхностью воды и стабильно удерживая ее в воздухе. Два желтых, два фиолетовых и три черных духовных кольца ритмично загудели. На вид этой молодой девушки было всего 27 или 28 лет, Она не была такой уж красивой, но у нее было чрезвычайно нежное лицо, и она казалась настолько добродушной, насколько это возможно. Она вообще не использовала никаких духовных навыков, полагаясь исключительно на контроль над своей духовной силой, чтобы парить над поверхностью воды. Казалось, что это легко и просто, но это было чрезвычайно трудно контролировать, и все парни наградили ее аплодисментами в позывах трепета и восхищения. Ейхау также выразил свое восхищение. По крайней мере, с его нынешним совершенствованием он никак не мог достичь этого, независимо от того, насколько хорошо он контролировал свою духовную силу. «Меня зовут Хуаяо, и мой боевой дух – это Лотос. Я святой духа системы контроля, и мне 31 год. Я хочу найти нежного и добродушного мужчину в качестве своего партнера» в то время как простая и мирная жизнь — это то, о чем я мечтаю». Это было простое представление, но оно произвело на людей фантастическое впечатление. Ей был уже 31 год, но такая разница в возрасте не являлась проблемой для мастеров духа более высокого уровня. Джан Лу улыбнулась и спросила, «Итак, кого ты выбираешь?» Хуаяо слегка покраснела, и ее фигура начала двигаться вперед. Четвертый этап «Судьба трех жизней» не был настолько простым, как только что описала Джан Лысюань. У девушек в этом этапе был сложный выбор, поскольку они выходили раньше парней, им нужно было убедиться, что они не упадут в воду. Вода вообще не могла удерживать какого-либо веса, поэтому трудно было сказать, продержатся ли они до конца до этого этапа и дойдут ли до последнего. Будут ли те парни, которых выберут девушки, достаточно учтивы и галантны, чтобы уступить им свои водные лилии? Это также демонстрировало их выбор в последнем этапе. Хуаяо быстро подошла к ученикам мужского пола и осмотрела людей перед собой. Наконец, ее взгляд установился на ученике, которому было около 30 лет. Этот парень был высоким и стройным, его внешность была довольно обычной, но он выглядел устойчивым и сдержанным. Его выступления в каждом этапе были нормальными и организованными, и он не показывал ничего особенного. Ейхау мог лишь вспомнить, что у него было семь духовных колец. Хуяо мгновенно предстала перед этим парнем и едва заметно поприветствовала его. Другие парни внезапно воскликнули и разразились аплодисментами. «Кому-то повезло сегодня!» Парень казался немного удивленным, но на его лице быстро появилась улыбка. Он вообще ничего не сказал, но слегка оттолкнулся от водяной лилии и отошел на три метра назад, показав везжливый жест, чтобы пригласить ее на свою водяную лилию. Хуаяо не мешкала и быстро опустилась на водяную лилию. Она немного покраснела, когда опустила голову. Взаимодействие между ними было проведено в полной тишине, и парень парил в воздухе так же, как Хуаяу некоторое время назад. Однако в этот момент под его ногами внезапно появился цветок лотоса. Лепестки рассвели и приняли вес его тела. До этого Хуяо упоминала, что ее боевым духом является лотос. Они обменялись улыбками, и было ощущение, что ничего не нужно было говорить, и все было завершено в тишине. Студенты внутреннего двора мало общались между собой изо дня в день, но знакомство друг с другом было естественным. Все были слишком смущены, чтобы выражать свои чувства в обычные дни, поэтому судьба Бога Моря являлась лучшей платформой для этого. Джен Лысюань улыбнулась и сказала, «Гуфань, твой одиночный парусник скоро станет кораблем». Гуфан не был разговорчивым человеком, И он лишь слегка поклонился Джан Лисюань, но волнение в его глазах не могло быть скрыто. Джан Лысюань сказала: Хорошо, не могла бы следующая девушка выйти? Девушка со вторым номером являлась той, за кем Юйхау наблюдал все это время. Юйхау сразу же напрягся из-за объявления Джан Лисюань. Эта девушка все еще носила бамбуковую шляпу. Какой выбор она сделает? Молодая девушка взлетела в небо, и ее окутал слой золотого света. Произошло то, что ошеломило всех. Она не сказала ни слова и не сняла бамбуковую шляпу. Она просто полетела прямо к студентам мужского пола. Джань Лысюань не могла не сказать. «Эта девушка мне кажется немного незнакомой. Ты не собираешься снять бамбуковую шляпу и представиться? Не забывай, что я говорила вам все ранее». Молодая девушка слегка покачала головой в воздухе. Она так ничего и не сказала, пока приближалась к парням. Она казалась легкой, словно перышко, и пролетела 10 метров, прежде чем слегка оттолкнуться от поверхности воды и снова начала лететь вперед. Она преодолела сотню метров подобным образом. Появились одно желтое, два фиолетовых и три черных духовных кольца. Эта комбинация превосходила обычную оптимальную комбинацию духовных колец, и ее было достаточно для привлечения внимания парней. Это было особенно верно, поскольку эта молодая девушка не показывала свою внешность с самого начала мероприятия и до сих пор, и при этом она не произнесла ни единого слова, что заставляло ее казаться еще более загадочной. Кулаки Юйхау были сжаты, его глаза не двигались, когда он смотрел на девушку под номером два, и он постоянно спрашивал себя, «Выберет ли она меня? Выберет ли она меня?» Она становилась все ближе и ближе. Все наблюдали за тем, как она приближалась к парням, и не останавливаясь ни на секунду, она действительно приземлилась перед Юйхао. Окружавший ее золотой свет внезапно исчез, и она убрала свои духовные кольца, будто она собиралась прыгнуть в воду. Йойхао даже не успел среагировать вовремя. Маленькая снежная дева на его плечах указала пальцем вперед и выпустила темно-синий лучик света на водяную поверхность. Пласт твердого льда диаметром в метр появился под ногами девушки и принял ее вес. Не было никаких сомнений в том, что Йойхао имел наибольшее преимущество в этом этапе. «Ты...» В глазах Йхау возникло немного приятного удивления, Но по большей части он казался нерешительным и неуверенным. Девушка слегка обернулась, и ее распущенные розовато-голубые волосы упали перед ней. Ее волосы не спадали с плеч, словно приливные волны, когда она выпустила их из-под из -под вуали. Она по-прежнему отказывалась говорить и даже не открывала рта. Однако этот простой намек заставил Йойхау сильно вздрогнуть. Его предположения, наконец, были подтверждены. Девушка не говорила, но, возможно, это потому, что она смущалась. Она не раскрывала свою внешность, возможно, потому что она не хотела привлекать других мужчин. В конце концов, если бы она действительно была столь же красивой, как богиня света, то она стала бы самой очаровательной и привлекательной девушкой всего этого мероприятия. Должно быть... «Должно быть она сестра Вандуна, Ванцу!» После этого Юйхау перестал колебаться. Он уже не был неуверенным и растерянным подростком, и его разгоряченная страсть слилась с фигурой, запечатленной в самых глубоких уголках его души. Каждый человек проявлял инициативу, чтобы выразить свои чувства, так разве он мог вообще никак не отреагировать? Юйхао спрыгнул с водяной лилии, и сместился назад, приземлившись на поверхность воды позади него, показав девушке пригласительный жест, тем самым говоря, «Прошу». В этот момент решение было принято уже его сердцем, и независимо от того, будет ли он в конечном итоге вместе с Ванцу или нет, она дала ему шанс, и он должен будет попытаться воспользоваться этим шансом. Она была сестрой-близнецом его лучшего друга, и у нее была такая же внешность, как у девушки его мечты. Могло ли существовать что-нибудь более совершенное, чем это? Даже если его сердце не могло оставаться полностью спокойным, из всех девушек, присутствующих здесь сегодня, лишь эта ванцу, которая еще не раскрыла свою внешность, привлекала его. Молодая девушка слегка прыгнула вперед и приземлилась на водяную лилию перед Юйхао. Она кивнула в его сторону, но все равно ничего не сказала. Вода под ногами Йойхао превратилась в лед. Он смотрел на молодую девушку в нескольких метрах от него, одетую в длинное платье и все еще носящую на голове коническую бамбуковую шляпу. Он не знал почему, но сильное чувство близости поднялось из его сердца и сделало его еще более эмоциональным. Почему? почему я ощущаю от нее настолько сильное чувство близости. Однако это чувство не было таким же, как когда он впервые встретил Ванцу. Йойхао является мастером духа духовного атрибута, поэтому его восприятие было чрезвычайно острым, и он был одним из тех, кто доверял своим чувствам и инстинктам. В особенности это стало так после того, как он получил глаз судьбы, и его чувства стали еще острее. Джань Лысюань улыбнулась и сказала, «Похоже, у Юйхао большая взаимосвязь с этой загадочной девушкой. Вы, ребята, договорились об этом заранее? Мы узнаем в финальном этапе. Давайте продолжим». Несколько других девушек выходили после этого, и все выбирали парня, который им нравился. Никто не решил отказаться от своего права. Наконец, настала очередь Сяо-Сяо. подняла голову и посмотрела вперед. Румянец на ее щеках по-прежнему оставался там, ее глаза даже слегка колебались. Недалеко от нее Умин засмеялась и сказала, «Послушай меня, Сяо-Сяо, никогда не упускай лучшую возможность из-за того, что чувствуешь смущение. Если ты примешь мужчину в тот момент, когда он любит тебя больше всего, то тогда ты полностью захватишь его сердце. Он будет любить тебя всю жизнь, и он будет заботиться о тебе еще сильнее» потому что он будет благодарен». Хань Жожо тоже засмеялась и сказала. «Мин, похоже, ты разбираешься в этом довольно хорошо. Почему ты еще не захватила себе одного?» У Мин выглядела довольно расстроенной, когда сказала. «Нет ни одного подходящего». Сяу-сяу кивнула в их направлении, и ее смущенные глаза наконец наполнились твердостью и решимостью. «Спасибо, старшие сестры». Она вышла вперед, когда договорила. Ее движения были совсем не похожи на девушек, которые выходили до нее. Она вылетела вперед, и на ее теле сразу же появилось пять духовных колец, два желтых, два фиолетовых и одно черное. Не было никаких сомнений в том, что она была относительно слабее, чем другие девушки. Она являлась королем духа с пятью кольцами, И она определенно была не способна парить и летать в воздухе без помощи внешних сил. Однако уся у сяо были свои способности. Как только она приблизилась к концу своей траектории, под ней появился огромный котел. Она легко приземлилась на него и остановилась на вершине. Сразу после этого произошла странная сцена, когда она фактически исчезла вместе с огромным котлом и вновь появилась на 30 метров дальше. На этом глава 215 подошла к концу. Спасибо, что слушаете эту озвучку. До встречи в следующих главах. И еще оставлю ссылки на Бусти и Телеграм-канал в описании. И Исследуй!